Глава шестая. Клара осторожно раздвинула кусты. Все правильно. Козлоногий не обманул. Вот она, знакомая дорога, вон и крыша заставы. А вот и Райна, меряясь шагами обочину. В полном вооружении, только забрала поднятая. Стараясь, чтобы все выглядело, как обычно, Клара вышла из зарослей. «Госпожа Хюмель?»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 Уж слишком много охотников находилось пощупать мошну здешних обитателей. Райна ела свой хлеб не зря. — Пожалуйста, госпожа Клара, Кирия, — умоляла воительница, — я устала здесь. Возьмите меня, я пригожусь. Я буду вашим оруженосцем. Я готова таскать за вами дорожный мешок, лишь бы вновь побывать в сражении. Клара помолчала.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 «Хорошо бы...» — проворчала Клара, глядя в спину удалявшейся Валькирии. «В долине ничто не изменилось. Собственно говоря, и времени прошло совсем немного. Однако Клара уже давно заметила, сколь бы не длился твой поход. К долине ты подходишь утром, и впереди еще целый долгий день, за который можно успеть очень многое».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 Архимаг вышел из-за стола, встречая ее, неожиданно галантно поцеловал руку. Небрежно повел странно загнутыми пальцами правой руки. Лара почувствовала, как дом окутывает облако непроницаемой магической защиты. — Ты голодна, Клархин? Я вижу, ты прямо с дороги. — Приказать завтрак? — Едва ли я сейчас могу что-то есть, — покачала головой волшебница. «Владыка! Дело куда хуже, чем кажется отсюда, из нашей милой долины!» Архимаг Игнациус слушал Клару, не перебивая. Длинные сухие пальцы задумчиво играли крупным остроконечным самоцветом необычного ярко-ярко-зеленого цвета, ярче, чем даже молодая трава, искажающий камень.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 На узком мысу, что подобно наконечнику стрелы, вонзался в круглое озеро. Гильдия боевых магов была самой древней, когда-то самой богатой и самой почитаемой. Однако те времена уже давно миновали. Золотой век воинов и волшебников остался позади. Даже Игнациус не помнил дней их расцвета.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 Здание было похоже на небольшой замок с башнями в виде вставших на дыбы драконов по углам. Сплетшиеся и перекрывающиеся крылья каменных чудовищ образовывали крышу. У высокого и крутого крыльца с коваными перилами, опять же в виде распластавшегося и вытянувшегося дракона, стоял привратник, он же сторож и хранитель клуба, старик Гормли.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 ровесница Кэрли Лаэда, но по елику не принадлежавшая к бесчисленному сонму Клариных дво, трое четвероюродных племянниц, от знакомства с ним отставленное. Впрочем, Эвис не скучала, о ее похождениях уже ходили легенды. Тонкая, миниатюрная, черноволосая, с эльфийскими, миндалевидными глазами и высокими скулами Эвис была очень хороша.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 «Сражаться же не умеют вовсе. Если нам придется пойти всем в бой, они останутся у нас за спинами, но и скулят страха. Так почему бы им не раскошелиться чуток? Гилья целителей бы не обеднела, а мы...» «О, времена нравы демонстративно всплеснул руками Мелвилл. «Девочка, ты далеко пойдешь. А представь себе, что если тебя ранят...»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 поторопилась перевести разговор на другое Клара. «Нам надо обсудить». «Обсуждать станете после», — раздался холодный голос Архимага, и Эвис первая опустилась на правое колено, приветствуя старейшего волшебника Долины по всем правилам долгого этикета. Ее примеру последовали остальные. Последние, чуть помешков, на одно колено опустилась Клара.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 и созданная магией из крови Фесса, существо ринулось в атаку. Удар хвостом, и тела магов летят в разные стороны, ударяясь со стены точно тряпичные куклы, раскидываемые капризным ребенком. Шея дракона изгибается, из глотки вырывается поток пламени. Человеческие тела на мостовой вспыхивают, распадаясь чёрным пеплом. Однако и дракон вдруг начинает дёргаться. Горло конвульсивно вздувается, он иступленно ревет, и брюхо его внезапно лопается под напором того самого зеленоватого огня, что создание Фесса с такой жадностью глотало несколько мгновений назад. Когда стих вихрь, Фес осторожно приподнял голову. «Никого». «Драконье пламя — лучшее средство для разрушения нацеленных в тебя заклятий». Жаль, конечно, что чудовищу продержалось так мало. Видно, крови неплохо бы добавить еще и знаний. Шатаясь и зажимая порез грязноватым платком, Фес шагнул взглянуть на останки. Нет, нет, ничего нет. Пламя без остатка слезнуло и плоти, кости, камень и сталь. Булыжник мостовой обратился в зеркально-блестящую лужу. Не уцелело ничего. Хотя нет. Что это там в стороне? Нетронутый драконьим огнем в сточной канаве лежал выпавший из руки чародея посох. Посох со искажающим камнем в навершии. Недолго думая, Фэс подхватил свою добычу. И как раз в этот миг раздался знакомый сигнал. «Легиону к атаке!»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 Пилумы летели Летели, пока не врезались, в вставший внезапно видимым перламутровый призрачный щит такой же, что останавливал арбалетные болты. Железо наконечников вспыхнуло, однако сжечь тяжелой копья было не так-то легко, как быстрые, но легкие в сравнении с пилумами стрелы. Аврамий видел, как горящее копье ударило одного из волшебников в бок.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 когда искажающие камни всех семи посохов извергли настоящий дождь коротких зелёных стрел. Щит, шлем и лата легата в один миг охватило пламя. Сталь горела, словно бумага. Однако даже магический огонь оказался бессилен пожрать доспехи Аврамия за долю мгновения. Легат успел выбросить пылающий клинок вперёд на всю длину руки. Горящая сталь пробила грудь волшебнику, и шипящее раскаленное стриё, уже изглоданное пламенем, высунулось из спины точно между лопатками. Уже теряя сознание от непереносимой боли в обожженных глазах, легат со всей силой повернул клинок в ране. Он упал, однако через его тело рвались новые и новые легионеры. Они подступали сплошными рядами, успев сомкнуть строй.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 Это первое дело после боя. Если командир убит, долг его солдат отыскать тело. Аврамию повезло. Упав в числе первых, он оказался погребен подвалившимися сверху телами. Пламя угасло. Несмотря на ожоги, легат остался жив. Лицо его обгорело страшно, кое-где чуть ли не до кости. Но глаза каким-то чудом уцелели. «Легат. Вот он Легат, стойте, да он дышит! услыхал Аврамий. Отходим. Последнее, что успел прохрипеть Легат, прежде чем окончательно потерял сознание. Сула приводил в порядок растрепанные манипулы когорты Аврамия и своих немногих выживших арбалетчиков. Маги наступали сразу по пяти улицам. На одной отчаянная атака Авраамия смяла их и уничтожила. На другой волшебники, похоже, перемудрили с собственным заклинанием. Вырвавшийся дракон спалил их самих, всех, кроме одного, который успел удрать. Легионеры, наступавшие там манипулы, не понесли потери в решающий момент ударили в спину тем магам, что обратили легионеров в бегство.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 Очень мало оказалось раненых, оружие магов разило вернее мечей и копий. А за спинами уцелевших легионные трубы играли сигнал отхода. Время было выиграно. Фибул вернулся с казной, но об этом ни Сула, ни Авраамии, ни тем более их солдаты не знали. Они просто приходили в себя после безумного боя, в котором пало столько их товарищей.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 «Ого-го-го!» — восторженно взревели остатки когорты. «Оказывается, повелитель умеет не только посылать на верную смерть, но и щедро награждать. Да, такому можно служить!» Вскоре кольцо милиинских стен осталось позади. У ворот императора ждала приятная неожиданность. Полный легион, шестой легион. Обычно стоящий в трех десятках миль к северо-востоку, В большом военном лагере. Мы получили приказ и немедля выступили, шли всю ночь. Отрапортовал приветший солдат-легат. «Кто передал приказ?» — удивился император, тотчас же заподозрив неладное. «И где он?» «Вот мой повелитель». Легат почтительно протянул свернутый в трубку кожаный лист. «Все правильно. Имперская печать, василиск».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 Теперь неведомо, как в один миг доставленный приказ. Тут очень могущественный помогает тебе, император. Помогает сам, оставаясь при этом в тени. Ну что же, вновь скажем спасибо тебе, неведомый. Не важно, почему ты нам помогаешь. Важно, что ты помогаешь. Следом за имперскими когортами из Мельина, из Белого города, тянулись его обитатели.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 Фессу не стоило больших трудов примкнуть к имперцам. Когорта легата Аврамия, покрывшая себя славой во время ночного боя, набирала новых рекрутов. Второй легат, еще вчера бывший всего-навсего Центурионом, лишь мельком взглянул, как Фес орудует мечом, и хлопнул воина по плечу. — Ты не как из лиги, парень. — Так точно, — отрапортовал Фес.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 Правда, ни один из них и в подметке не годился выходцу из Серой Лиги. Отряд Фарга двигался в самой голове колонны. Далеко вперед и вбок были высланы дозоры. «Из Серой Лиги, парень?» Фарг цепко посмотрел Фесу в глаза. «Хорошо. Это не я тобой, а ты мной и моими командовать должен». Такое признание из уст имперского Центуриона стоило дорого.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 подумал Фэс. Он влился в ряды имперцев, растворился в нескончаемой людской реке, крошечная капля в волнах живого моря. Он сжал руки и хлопал по плечам разведчиков Фарга, он прибирался с интендантом. Все шло, как в любом войске мира, где ему доводилось бывать. На краткий срок можно выбросить из головы все высокие материи и думать о простом земном.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 А может быть, маги возьмут на вооружение принцип Гуэрильи, малой войны, ежедневно, ежечасно, терзая набегами имперское войско, пока оно не начнет разбегаться в разные стороны. Кто знает, маги хитры. Они не пустили в ход всю свою силу в Мельине, даже в последней атаке не участвовал никто из Грандов. Они предпочли дать свободу искажающим камням,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 Кое-где небольшие группки воинов присоединялись к нему, а то и бывалые, уже выслужившие свое солдаты вновь вставали в строй. Армия росла. На ночлег войск остановилась в Скагре, в небольшом городке мили в двадцати от многострадального Мильина. Обширные воинские лагеря на окраине городка, примыкавшие к окружной стене, тем не менее остались пусты. Император разбросал манипулы по разным местам. Кожевенные ворота показали, что маги очень любят бить по заранее пристреленным целям. Наверняка такой прицел они имели и для воинских лагерей. Конечно, Мельин показал, жизнь простых обывателей для магов — ничто. Но накрыть весь город одним огненным покрывалом им пока что не под силу.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 Разведчики, не слишком доверяя по совету Фесса крышам этой ночью, обосновались под открытым небом на опустевшем к вечеру городском рынке. «Повиновение Империи. Есть дело. Разведать что там и как в брошенной магиками башни. Там уже стоит оцепление, так что мне нужен пяток добровольцев». Легионеры переглянулись. Фесс уже знал, если их Центурион заговорил о добровольцах, значит дело швах.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 Арбалетчики на всякий случай взяли на прицел узкие темные окна башни. Фесс и Фарк стояли на высоком крыльце возле небрежно притворенной бронзовой двери. Словно в знак издевки, заперта она не была. — Тут, Центурион, я буду командовать, — шепотом сказал Фесс. — Скажу замереть. — Знаю, — хмыкнул Фарк. — Замру, можешь быть уверен. Я знаю, вы серые в таких штуках Доки. Говаривали, вы к бесцветному энерго в башню лазили. Было дело, только я сам туда не ходил. О том, что вернулось лишь двое из трех десятков посланных сейчас лучше было умолчать. Теперь помолчит Центурион. Мне надо кое-что сделать. Повиновение империи невозмутимо, точно старшему позванию, отозвался Фарк.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 Посох-оболочка, что навязали маги, прежние хозяева. Фесс постарался избавиться от напоенной чарами деревяшки как можно скорее. Посох помогал подчинить себе искажающий камень. Но он же и направлял его мощь в угодное радуге русла. Использовать посох Фес не решился бы никогда. Разве только в случае крайней смертельной нужды.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 И все же Кристалл подчинялся. Медленно, не сразу, однако Фессу удалось отыскать доступную его пониманию перемычку. Осторожно, стараясь не задеть иные, дремлющие пока чары, он потянул за кончик невидимой нити. Вот на спине мгновенно высох. Воина обдала внезапным потоком жара. От макушки до пят прошла мгновенная судорога, остро заболели кости, напряглись мышцы, вздулись вены. Словно из его собственной плоти на волю рвалось нечеловеческое чудовищное существо. Торопясь избавиться от хлынувшей в него излишней избыточной мощи, не умея совладать с внезапно прибывшими силами, Фес поспешно отвел мощь камня в полуоткрытую бронзовую дверь.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 от вторжения чародеев радуги. Заклятие не может быть настолько сильно. Я сейчас не выдержу. Дым кончился. Фесс обессиленно привалился к стене. Сейчас он не мог даже поднять руку, утереть заливающие глаза пот. Это сделал Фарк. К вящему облегчению Фесса Центурион не задал ни одного вопроса. Искажающий камень, потухший и темный,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 как впрочем и не кажется особо взволнованным из за того что они только что чудом избегли смерти дверь открывать можно теперь да отозвался фэс центрион зацепил крюком створку потянул на себя дверь бесшумно повернулась на хорошо смазанных петлях маги не жалели масла открылся темный холл дальние углы утонули во мраке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 Зелёные лучи рванулись внутрь, быстрые блики заиграли на множество нитей во всех направлениях, пересекавших полуокружность холла. «Ещё! Сильнее! Жарче!» Фес не помнил формул управления искажающим камнем. Он просто воззвал к его собственной разрушительной природе. Нити наливались зелёным пламенем, вот во множестве мест закурился дымок.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 И обезвредить ее просто так Фессу не удалось. Когда они наконец поднялись, огонь наверху уже утих. Над дверьми по каменной кладке тянулся язык Гарри. Фесс тяжело вздохнул и вновь побрел вверх по ступеням. Повиновение Империи. Приказ надо выполнять. Тави удалось обогнуть Хвалин. Удалось миновать несколько расставленных у нее на пути засад. Урок пошел впрок. Маги-радуги теперь не спешили навязывать безумной девчонке ближний бой. Теперь они скорее теснили ее, отжимая в бесплодные безжизненные края, выжженные смертным ливнем. Где вода до сих пор еще несла в себе следы лившегося с небес яда. Тави же напротив пыталась пробраться на тракт, пробиться на юг. Нечего было и надеяться оторваться от магов семицветия тут, в лесах. И все же разрыв между ними увеличился. Тави сжигала себя. В ход шло все, чему она успела научиться. Девушка чудовищно исхудала, а когда царапалась, проступившая кровь оказалась темно-коричневого цвета.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 Жертва, словно судьба, дает ей последний шанс, неосознанно чувствует, где преследователь, и, как правило, бежит прочь от него. Тави поступила наоборот. Она побежала навстречу. Она столкнулась с магами возле самого тракта, что вел от Хвалина на юго-восток к имперской столице. Развернувшись редкой цепи около дюжины околитов младших ступеней посвящения прочесывали лес.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 жизнерадостно предложил все тот же голос. Какого? А! Вопрос прервался воплем такого дикого животного ужаса, что Тави вздрогнула. С разных сторон послышались истошные ржание, крики, треск кустов и быстрый, быстрый перестук копыт. Прижимавшее ее к земле заклятие исчезло. Выходи, девочка.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 — вздохнул Акциум. — Не удалось. Он скользкий и вёрткий, его так просто не возьмешь. А тогда я еще не пускал в ход всю силу. Потому что, сама понимаешь, сидел под храмом. Заточенный. Но почему у белых слуг Спасителя такая вера? Что стоит тебе? Акциум опустил голову.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 Когда схватились под землей с козлоногим, Сидри куда-то исчез. Потом я его отыскал, а он одирал на запад с алмазным мечом за плечами. Акциум задумчиво кивнул. Внутрь нас, похоже, загнали маги-радуги. Они гнались за нами от хвалина. Через болото. Там к нам пристал странный такой священник. он ты рассказал о тебе.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 Тави замерла, трепеща до глубин души. Что сейчас сотворит с ней этот загадочный чародей? Ну, что сделано, того не воротишь. Вздохнул, наконец, он. Все сходится, одно к одному. Хотя непонятно мне, чем вы помешали козлоногому. Ведь если...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 Горечь и боли искали себе выхода и нашли. Аксум вздохнул. «Я тоже виноват. Я слишком пекся о себе». «Что ты хочешь этим сказать?» «Заточенным меня прозвали не зря», — слабо улыбнулся Мак. «Я и в самом деле был посажен под замок. Одним из небожителей».